Глава седьмая. Что он тут делает? Хотя понятно, что. Выглаженная рубашка, букет цветов и сам весь такой. Неужели хочет, чтобы я забыла все? Да нет, бред же. И как он меня нашел? Хотя как нашел, тоже понятно. Я же не скрывалась, и Леру он знает. Но что делать? Настя, надо поговорить. Настойчиво произносит он и идёт ко мне. А я пячусь назад. Я не хочу с ним говорить. О чем вообще говорить с человеком, который втоптал тебя в грязь? Мне противно. Я только успокоилась, и вот опять. «Не подходи ко мне!» – выкрикиваю я. Меня начинает трясти. Все же я не могу остаться равнодушной. Я была замужем за ним. Я любила этого человека, а он смешал меня с грязью. Мои крики Витю не волнуют. Он целенаправленно идет ко мне. И теперь его улыбка выглядит более угрожающей. «Милая, я же хочу поговорить. Давай не будем устраивать спектакль». Продолжает он и приближается ко мне. «О чем? О том, какая я плохая, оказывается? Что ничего не умею? Чувствую, что начинаю задыхаться. Это нервное». «И об этом тоже. Ты неправильно все поняла. И я предлагаю спокойно поговорить, все выяснить». Встаёт он рядом со мной. «Нет. Я сказала, ничего выяснять мы не будем. Опять срываюсь. А потом делаю шаг вперёд. «Мне нужно на работу. Хочу уйти, но он резко хватает меня за локоть. Больно, и я чуть поскальзываюсь на тонком льду». «Ну куда ты? Значит, не хочешь мириться с любимым мужем?» Тихо спрашивает он, но от его тона у меня мурашки по телу идут. «Нет, не после того, как в нашей постели побывала другая. Выпаливаю я. Вижу, как искажается его лицо, делаясь более озлобленным. В один момент мне кажется, что он ударит меня». Хотя никогда не поднимал на меня руку, но сейчас словно впервые хочет это сделать. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы из подъезда не вышел муж Леры. Мужчина сразу видит нас. Что происходит? Хмуро спрашивает он, глядя на видео. Видишь, с женой, разбираюсь, мужик. Иди куда шел, по добру по здорову. Огрызается мой почти бывший муж. Похоже, он не помнит Петра, хотя тот был на нашей свадьбе. Я никуда не пойду, а ты отпустишь девушку. «Она пойдёт со мной», – холодно произносит Пётр и идёт к нам. Еще чего! Это моя жена!» – орёт видя, а я, пользуясь случаем, выдираю свою руку из его захвата, а потом быстро встаю за Петром, как за единственной защитой сейчас. Мужик понимает это и сужает глаза. «Значит, хахаль твой!» «Понятно теперь, почему разговаривать не хочешь, сучка!» «Значит, тоже не безгрешно!» «А то обиженную корчила!» – Сплевывает он, а потом уходит. Вот так просто уходит. Чувствую, как у меня дрожат руки после этого. Боже, он теперь знает, где я живу. И значит, может приходить постоянно. А вдруг в следующий раз Петра не будет рядом? От этой мысли становится страшно вдвойне. «Спасибо вам». Муж Леры поворачивается ко мне. «Пошли в мою машину», – только произносит мужчина. «Нет, спасибо, я сама». Хочу возразить, хотя понимаю, что сейчас лучше согласиться. Непонятно, ушел ли Витя или только сделал вид. «Я отвезу тебя на работу, и поговорить нужно», – строго произносит он. «Сглатываю. Поговорить. Ну все, Настя. Он точно скажет тебе свалить из его дома, так как надоело и мешаю им с женой». Мы идем к его машине, садимся. Честно, чувствую себя не в своей тарелке. Я не так хорошо знаю Петра. Он солидный бизнесмен, который добивался мою подругу. Настойчиво так, что она все же согласилась. Да, как она сказала, у нее выбора не было. Мужчина заводит машину и убирает снег со стекла. Его немного, так как сегодня не сильно мило, Не так, как в другие дни. «Выезжаем». Повисает молчание. Даже музыки нет, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. Решаю, что лучше сказать первой. «Вы хотели поговорить?» «Если это насчет того, когда я съеду, то не переживайте. Я уже нашла несколько вариантов квартир, и сегодня договорюсь о том, чтобы их посмотреть, поэтому...» «Нет, меня это не интересует. Я хотел поговорить с тобой о другом». Останавливает он меня. Я удивленно смотрю на него. О чем тогда он хотел поговорить? «Лера тебе не говорила, что она хочет, чтобы я познакомил тебя со своими друзьями, которые еще не женаты». Можно сказать, весь мозг съела этим. Лера говорила со своим мужем обо мне. Вспоминаю, как она успокаивала меня и говорила, что мы обязательно найдем мне кого-то другого. Но я думала, что она это сказала просто ради моего успокоения, а не всерьёз. Но походу я недооценила подругу. Молчу, мне нечего сказать. Я только сейчас узнала о том, что она, оказывается, обо всем этом думает. Ведь она мне не говорила. Так вот. Я могу это сделать, но считаю правильным спросить для начала тебя. Хочешь ли ты, чтобы мы занялись сводничеством? И после этого я впервые вижу, как он улыбается. Походу, его смешит последнее слово и то, как это выглядит. Ну, что могу сказать? Я, конечно, рада, что подруга хочет наладить мою личную жизнь. Но не так же. И вообще, мне пока нужно прийти в себя после Вити. С которым, кстати, я еще не развелась даже. Поэтому по факту я замужняя женщина. Надеюсь, эта процедура пройдет быстро. Спасибо, но я пока точно ничего не хочу. Хочу найти нормальную квартиру и как-то восстановиться. Развестись с Витей и пожить пока для себя. Потом, возможно. Отвечаю я, чувствуя, как краснею. Если бы мне не сказала об этом Лера, было бы легче. Но эта партизанка даже не сообщила о своих планах. Сегодня же попрошу ее не обсуждать меня с мужем. «Хорошо, Настя, я тебя понял», – спокойно отвечает Пётр. «А я понимаю, что он все же не такой страшный, как я думала. Мы подъезжаем к моей работе, Еще раз благодарю его. Хочу уже выйти, но тут вижу фигуру своего босса, который идет именно к нам. Блин, я совершенно забыла, что вчера произошло. По его улыбающемуся лицу понимаю, что сейчас он что-то сделает. Блин, только не приму же Леры». Уже набираю побольше воздуха, чтобы поздороваться с ним. Но он проходит мимо меня. «О, Ян, ты тоже тут что ли работаешь?» Слышу голос Петра, оборачиваюсь. Оказывается, он тоже вышел из машины и сейчас подает руку моему начальнику. «Да, недавно купил фирму, которая была на грани банкротства. Теперь вот восстанавливаю». Ян Юрьевич тоже пожимает руку мужу Леры. «А я так и стою с открытым ртом». «Хотя ничего удивительного. Два бизнесмена встретились. Но я не знала, что они друзья. Вообще не знала, что они друг друга знают. И судя по их разговору, у них вполне дружеские отношения». «Ты решил подвести мою помощницу?» – спрашивает неожиданно мой босс. О, так значит Настя твой секретарь?» «Не знал», – отвечает Пётр, и оба мужчины смотрят на меня. «Она моя личная помощница». Ян Юрьевич бросает на меня хищный взгляд которая вчера сильно накосячила. Блин, это он намекает на то, что я убежала, что ли? Будем воспитывать. Почему мне становится жарко от этих слов? И в голове сразу же картины совсем другого характера. Прям такие, когда он спас меня и сказал, что я ему должна. Ага, я тебя понял, Ян. Усмехается Пётр, глядя на нас. Ты, кстати, что по Романову слышал? Он, говорят, хочет продать свою долю. Настя, у тебя начался рабочий день. Напоминает босс. Намекает, чтобы я свалила. Конечно, хочется послушать, что они там будут говорить. Хотя, если это касается бизнеса, то я ничего не пойму. Захожу в офис. На удивление, тут прям идиллия. Все работают. Хотя вчера все толпились у кофемашины и болтали друг с другом. Новое руководство творит чудеса. Прохожу за свой стол. Начинаю раздеваться. Думаю, будут ли они говорить обо мне. «Расскажет ли Пётр о том, что я развожусь с мужем и он сегодня приходил ко мне?» «Наверное, нет. Зачем это Яну Юрьевичу?» «Стараюсь переключиться на работу, но не могу. Вздрагиваю, когда дверь открывается и заходит босс». «Ну что, Настя, вот ты и попалась!»